Глава 23. Вика Волобуева «Вик, ну чего? Забыла сигареты? Совсем уже?» Сестра стояла уже с подготовленной палочкой в руках. Детский сад. Старше меня на десять месяцев, а словно прожжённая девка с боевым опытом. Что, впрочем, недалеко от истины. «Забыла, что родители их нашли?» Спасибо тебе огромное за то, что теперь и меня шмонают. И охота тебе этой дрянью заниматься. Несмотря на то, что курили здесь решительно все, даже те, кто отродясь этого не делал, я пока держалась. Ну, правда, наших принцесс это не касалось. Я пробила снежку, Диану и прокурорскую дочку. выпендрёжницы Я хоть ходила в курилку, как положено. А эти... «Где еще узнаешь самое главное сплетни?» «Правильный ответ. Нигде». Поэтому и нюхала эту дрянь. Хотя вонь терпеть не могла. Но не быть в курсе событий, не любила больше. «Ладно, тогда погнали. У нас сейчас секретка, а потом у вас. Вы на административку?» Кивнула. «Я ни хрена не выучила. Сегодня суббота». А мы вчера с Никой в клубе были до трёх часов ночи. Родители утром чуть не взгрели, но мы же хорошие девочки. Только голову помыть не успела, а та провоняла куревом. Зато это единственное место, где Нику не палят сигаретами, потому что там шмонит ото всех по итогу. Фу. Слушай, а Белоснежка там как поживает? Цветёт и пахнет. Я скрипнула зубами. Наша святая невинность, девушка-одуванчик. Даже за этого идиота-баяниста вступилась в последний раз. Этот псих разнес весь кубрик ребятам, да еще груши из-за него получил юлей А когда начальство огребает, то кому достается больше всех? Правильно, курсантам. Поэтому из-за доходяги мы вторую неделю приходили на полчаса раньше. К 7.30. Даже в субботу. Я сегодня еле себя от кровати отодрала. А не хочешь её проучить? Я чуть в перцах не запуталась. Стремный чемодан, что родители не разрешали менять, свалился под ноги. Учебники в нём загромыхали, наверняка ломая весь порядок. Фак. Пока ты получаешь лишь меня. Можно как-то предупреждать о подобном? Проучить. Да нашу святую невинность проучить даже Михалыч не в силах. Она смиренно всё принимает. Поморщилась. Да она пошла в наряд по КПП, так её тут же сняли. Косяк там был какой-то. Так она согласилась, извинилась, ей даже нарядов вне очереди не дали. Просто поставили на следующий день. С воскресенья на понедельник, между прочим. Самый кошерный график. Тьфу. «Доверься мне. Так у вас секретка сразу после нас?» Напряглась. Посмотрела на сестру. Она иногда границ совсем не видела. Нет, оно и понятно, смысл оглядываться по сторонам на всяких дебилов. Но... Вообще да, а что? Ник, ты только смотри, за игры с секреткой реально отчислить могут. Это не совсем тот уровень возмездия. Вероника лишь отмахнулась. Она уже была запевалой и не раз тонко, читай в лоб, намекала Симону, что надо срочно ее старшей девушкой сделать. Мол, наряды расставлять и прочее — это прямо ее. Угу, сказала бы я, что ее. Она и дома меня подбешивала. Кстати, человек, что придумал нас разделить, был просто гением. Если б я с ней училась в одной группе, то жопа была бы. Готова этому доброму самаритянину пожать руку. Первый раз отлепилась от старшей сестры. Кайф же. Правда, недолгий. Поправила дурацкую кепку. Холодно было в полёвке, просто жесть. Но пока нам не разрешали надевать сверху бушлаты и шапки зимние. Мол, смотр скоро, только после этого. Всё никак не привыкну к тупизму. мне холодно Почему я не могу прийти в бушлате, а должна таскать искусственную чёрную безразмерную куртку? Она вообще не греет. А уже ноябрь на секундочку. Гадство. Пока мы шли, Ника на вопрос про допустимые меры отмщения молчала. Она с загадочным и зловредным видом планировала пакость. Не впервой. Во-первых, нечего было, Белоснежка, нам дорогу переходить. Она раз за Алену заступилась, хотя эта подлиза сама виновата была. Второй случай произошел недавно, когда она не дала мне тетрадку для Ники, чтобы та списала. Мол, в нашу группу, пожалуйста, а другим я сама пусть бы давала. Да она мой почерк видела, да у меня словно в роду врачи были, и никто ни слова не понимал, что уж греха-то я в том числе». Ника тогда на неё зуб наточила. Капитально. Так что Белоснежка сама виновата. Только вот... Давай перенесём. Ты всего неделю назад её на всю курилку поносила. Спалят. Месть сладка, когда она не в лоб, а по-тихому. Стырим её шапку на недельку. Она раскошелится на новую, а потом вернём. Как раз понервничает перед смотром. Ага. А потом ей парни свои отдадут. Или груша. Да хрен там, Вика. Что ты как девочка-припевочка? Я всё продумала. Тебе даже ничего делать не надо. Я сама. Что сама? Но Ника лишь отмахнулась. Я пожала плечами и забила. Не мне судить. Да и пофиг в целом. Надо успеть хоть немного прочитать административки. Это ж классика. Пока рассказывают первый вопрос. Ты учишь второй. И так по кругу. Главное, чтобы первый не вызвали. И номера вопросов не поменяли. Но тут преподша нормальная, она не станет. Как я и предполагала, пара прошла спокойно. Даже слишком. Я пролетела, а досталась опять Семёнычу. И, как ни странно, прокурорской дочке. Этот робот что, может даже чего-то не знать? Офигеть! Забила на всё и спокойно пошла спускаться со всеми на этаж ниже. Диана щебетала что-то про шмотки. Она меня подбешивала порой. Пыталась быть хорошей, как эта Марченко, Курченко, Марукченко. Всё время забываю, как настина фамилия. Но ничего, ещё забухаем по клубам вместе. Как говорится, ещё не экватор обучения. Добралась до секретки. Оттуда уже выходили ребята, разбирая телефоны. Их сдавали всегда заранее, складывали в специальный шкафчик. Не дай бог, выключенный аппарат будет на паре. Тогда всё. Сразу отчисление за нарушение режима секретности. Ники всё не было. Увидела сестру, когда она последней выходила из класса. Вся сияющая, как вечерняя звезда. С чего это? Подозрительно прищурилась, но та отмахнулась и прошла мимо. Странно. Но все мысли про странности были забыты уже через пару минут. Батя из воротова снова лютовал. И так как ни Андрюхи, ни Макара не было сегодня, то удар держали мы. Точнее, нифига не держали. Свою парашу я получила со скоростью выстрела. Фак! Это ж хрен отработаешь! Бесит. Чтобы подготовиться, это надо тащиться сюда, а потом брать в секретной библиотеке тетрадь, сидеть с ней здесь и далее, далее, далее. И вдруг посреди пары открывается дверь, и день становится еще хуже. Я бы сказала, фатально. Смирно! Мы все подскакиваем. Михалыч с начальником института заходят в аудиторию. Из ворота в старший соловьем разливается. Это у него отлично получается. «Вольно! Присаживайтесь! Мы просто с обходом!» Начальник адекватнее Михалыча, но и у него свои пунктики есть. Например, пресловутый режим секретности. «Хорошо, что мы телефоны издали, а то он...» И тут, именно в этот самый момент, на всю аудиторию... «Звонит сотовый! Звонит сотовый!» Такой мёртвой тишины я никогда не слышала. Я бы даже сказала, что... Не знаю, кто этот смертник, но с вероятностью почти сто процентов в нашей группе в ближайшую неделю станет на одного курсанта меньше. без начальства ещё могли замять тему, но тут... Телефон продолжает звонить. Растерянные мордахи белеют, а лицо генерала наливается кровью. Все крутят головами, пытаясь определить, кто. И тут сиплая Семёныча. «Маш, это в твоей сумке?» Я замерла. В голове начал складываться жуткий, отвратительный пазл из картинок. довольное лицо ники то что она терлась тут возле нас на выходе и странная череда совпадений нет нет нет я свой сдала маша как в замедленной съемке поворачивается и я вижу испуганные глаза полное ужаса а потом она вытаскивает из сумки старенький мобильник что звонит это конец Конец для неё.